Зона посредническая, передаточная, между малой зоной каждого отдельного острова и большой зоной всей страны. Все, что рождается с самого заразного в архипелаге, в людских отношениях, нравах, взглядах, языке, по всеобщему в мире закону проникания через растительные и животные перегородки, просачивается сперва в эту передаточную зону.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 И захватила всесоюзный идеологический рынок, пустующий, без идеологии, более сильный. Лагерная хватка, жестокость людских отношений, броня бесчувствия сердца, сердце, враждебность всякой добросовестной работе. Все это без труда покорило прилагерный мир, а затем и глубоко отразилось во всей воле. Так архипелаг мстит Союзу за свое создание.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 а теми отдельными людьми, которые ежевечерне растекаются от него троллейбусными автобусами, и ежеутренне стягивается к нему опять, передача заразы вовне в этом случае идет ускоренно. Еще есть такие городки, как Кизел на Пермской горно-заводской ветке. Они начали жить до всякого архипелага, но затем оказались в окружении множества лагерей. Итак, так превратились в одну из провинциальных столиц архипелага. Такой город весь дышит лагерным окружением. Офицеры, лагерщики и группу солдат охраны ходят и ездят по нему густо, как оккупанты. Лагерное управление – главное учреждение города, телефонная сеть – не городская, а лагерная. Маршруты автобуса все ведут из центра города в лагерь. Все жили, жители кормятся от лагерей.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 военезерная охрана, лагерные офицеры и их семьи. Надзиратели с семьями, надзиратели, в отличие от охраны, всегда живут по-домашнему, даже когда счистятся на военной службе. Бывшие зеки, освободившие из этого или соседнего лагеря. Разные, ущемленные, полурепрессированные, с нечистыми паспортами. Они, как бывшие зеки живут здесь не по доброй воле, а по заклятию. Им, если и не указана прямо эта точка, как с цельным, то во всяком месте им будет хуже с работой и жильем, а может быть и совсем жить не дадут. Производственное начальство. Это люди высокопоставленные, всегда несколько человек на большой поселок. Иногда их тоже может не быть. Собственно, вольняшки. Все наброд до приволока. Разные приблудные, пропащие приехавшие на рехи заработки.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 здесь не были бы ими, они останутся там до смерти, приживутся и дети, как коренные. К тому же многие стягиваются сюда по вербовке, по договорам, еще получают подъемные. Для тех, кто умеет мыть золото из производственных нарядов, прилагерный мир Кландайк. Судят, тя, судят тянутся с поддельными дипломами, сюда приезжают авантюристы, проходимцы, рвачи. Выгодно ехать сюда тем, кому нужна бесплатно чужая голова, полуграмотному геологу, геологи зеки и проведут полевые наблюдения, и обработают их, и выводы сделают, а он потом хоть диссертацию защищает в метрополии. Сюда забрасывают неудачников и просто горьких пьяниц. Сюда приезжают после крушения семей или скрываясь от алиментов. Еще бывают здесь молодые выпускники техникумов.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 Первый, пятый, шестой тоже вольняшки. Вальняшек берут прорабами, десятниками, мастерами, завскладами, нормировщиками. Еще берут их на те должности, где использование заключенных сильно бы затруднило конвоирование шоферами, возщиками, экспедиторами, трактористами, экскаваторщиками, скреперистами, линейными электриками, ночными кочегарами. Эти вольняшки второго разряда простые работяги, как и зэки.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 А там, где можно было работу заключённых записать на вольных, не брезговали и на самих себя записывали десятники мастера. Это делалось непременно, ведь работа записана на заключённого – пропащая, за нее денег не заплатят и дадут пайку хлеба. Так, в некарточные времена был смысл закрыть наряд зэку лишь кое-как, чтобы неприятностей не было, а работу переписать на вольного.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 и к вечеру зарабатывал 200 рублей. Говорил ведь прохоров: деньги они двухэтажные теперь. Какой западный человек может понять двухэтажные деньги? Токарь войну получал за вычетом 800 рублей в месяц, а хлеб на рынке стоил 140 рублей. Значит, он за месяц не зарабатывал и карточную пайку и 6 килограммов хлеба. То есть он не мог на всю семью принести 200 граммов в день.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 — Ну вот и говори. — Какой длины балки у тебя сейчас есть на строительстве, а? Муралев вздыхал тяжело. — Я пока стесняюсь вам точно сказать. И чем пьянее был Муравлев, тем дерзее разговаривал он с прорабом. Тогда прораб надумывал ему взять его в письменную осаду. Не щадя своего времени, он начинал писать ему все приказания письменно, копии подшивая в папку. Приказания это, разумеется, не выполнялись и росло грозного дела. Но не терялся председатель мескома. Он раздобывал половину измятого тетрадного листика и за полчаса выводил мучительно и коряво. Довожу до вашего сведения о том, что все механизмы, которые имеются для плотницких работ в неисправном виде, то есть в плохом состоянии, исключительно не работают. Прораб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 начальнику лагпунта, лейтенанту товарищу, прошу вас самым строгим образом наказать, желательно в карсар, на с выводом на работу бригадира бетонщиков ЗК Зазулю и десятника ЗК Шареевского за отливку плит толще указанного размера, в чем выразился перерасход бетона. Одновременно сообщаю вам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 ЗК, и не боюсь их угроз прибить, понимаете ли, кирпичом. Но жалел он, гулаговское поколение становилось не то. Люди, попавшие в лагерь после войны и после Европы приходили какие-то непочтительные. А вот работа в тридцать седьмом году, понимаете ли, было просто приятно. Например, при входе вольно-наемного ЗК, ЗК обязательно вставали. Буслов знал. и как обмануть заключённых, и как послать на опасные места, он никогда не щадил ни сил их, ни желудка, ни тем более самолюбия. Длинноносы, длинноноги в жёлтых американских полуботинках, получи, полученных через Юнора для нуждающихся советских граждан. Он носился по этажам строительства, зная, что иначе во всех его углах и закоулках ленивые грязные существа зэка-зэка будут сидеть, лежать, греться, искать в шей.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 Вот тогда и понятно стало, от чего Фёдор Васильевич так любит камень, дерево, стекло и краску. С малолетства он и вырос на постройках. Но хоть десятники тогда назывались казёнными, а сейчас так не называется, казёнными-то они стали именно теперь, а раньше это были артисты. Фёдор Васильевич и сейчас похвалил старый порядок. Что теперь прораб? Он же копейки не может переложить из статьи в статью. А раньше, придёт подрядчик к рабочим в субботу, ну ребята, до бани или после? Мол, после? После, дядя. Ну, нате вам деньги на баню, а оттуда в такой-то трактир. Ребята из бани валят гурьбою, а уж их, в трактире их ждёт с водкой, закуской, самоваром. Попробуй-ка в понедельник поработать плохо.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 Товарищи они такие, что как святые в облаках плавают надо всеми остальными два три здешних магнатов Эгипостузе Хищук и каращук директор и главный инженер Треста фамилии не выдумываю. Они же строго разделяя, строго соблюдая перегородки, следует начальник лагеря, командир конвойного дивизиона, другие чины Треста и офицеры лагеря, офицеры дивизиона. И где это директор Орса? И где это директор школы? Но не учителя. Чем выше, тем ревнивее соблюдаются эти перегородки, тем больше значения имеет, какая баба и какой может пойти полузгать какой семечке, они не княгини, они не графини, так тем оглядневее они следят, чтобы не уронить своего положения. О, обречённость жить в этом узком мире, вдали от других чисто поставленных семей, но живущих в удобных, просторных городах.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 Разряды неизбежно смешиваются, встречаются, покупают, продают, бегут занять очередь, ссорятся из-за профсоюзных ёлочных подарков, беспорядочной перемешкой сидят в кино. И настоящие советские люди, и совсем и не достойные этого звания. Духовные центры таких посёлков, главное чайное в каком-нибудь догнивающем бараке, близ которой выстраиваются грузовики, и откуда? Воющие песни, рыгающие заплетающие ногами пьяные, разбредаются по всему посёлку. И среди таких же луж и месиво грязи – второй духовный центр – клуб, заплёванный семечками, затоптанный сапогами, засиженный мухами стенгазетой прошлого года, постоянно бубнящим динамиком над дверью, с матерщиной на танцах и поножовщиной после киносеанса. Стиль здешних мест, не ходи поздно, иди с девушкой на танцы, самое верное дело, положить перчатку под кову, ну да и девушки тут такие, что от иной семеро парней разбегутся. Этот клуб на садо офицерскому сердцу. Естественно, что офицерам ходить на танцы в такой, такой сараю среди такой публики совершенно невозможно. Сюда ходят, получив увольнительные солдаты охраны. Но беда в том, что молодые бездетные офицерские жены тоже тянутся сюда и без мюжей. И получается так, что они танцуют с солдатами. Рядовые солдаты обнимают спину офицерских жен. А как же завтра на службе ждать от них беспрекословного подчинения? Ведь это выходит на равную ногу, и никакая армия так не устоит. Не в силах унять своих жён, чтобы не ходили на танцы офицеры, добиваются запрещения ходить туда солдатам. Уж пусть обнимают жён какие-нибудь грязные вольняшки. Но так вносится трещина, встроенные в политвоспитание солдат, что мы все счастливые и равноправные граждане советского государства, а враги де наши за проволокой. Много таких сложных напряжений глубится в прилагерном мире, много противоречий между его восьмью разрядами. Перемешанные в повседневной жизни с и полурепрессированными, честные советские граждане упустят попрекнуть их и поставить на место, особенно если пойдет о комнате в новом бараке, а надзиратели, как носящие форму МВД, претендуют быть выше простых вольняшек.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 А еще есть над поселком оперативное наблюдение. Есть свой кум и свои стукачи и мотают жилы. Кто-то это принимает письма от зеков, и кто это продавал лагерное бунирование за углом барака. И уж, конечно, меньше, чем где бы то ни было в Союзе, есть у жителей прилагерного мироощущения закона и и барачные комнаты своей, как крепости. У одних паспорт помаранный, у других его вовсе нет, третьи сами сидели в лагере, четвертые члены семьи. И так все это независимое расконвоирование граждане еще послушнее, чем заключенные округу человека с винтовкой, еще безропотнее человека против человека с револьвером. Видя их, они не вскидывает гордые головы, не имеете права, а сжимаются и гнутся.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 По первому требованию сотрудника МВД в самолёте дает обшарить, обыскать себя и раздеть до гола девочку. С тех пор девочка постоянно плакала при виде голубых. Но если кто-нибудь скажет теперь, что нет печальнее этих прилагерных окрестностей, и что прилагерный мир Клоака, мы ответим, кому как. Вот якут колодезников, за сотни, за отгон чужого оленя, в тайгу получил в триста втором году три года и по правилам глубокомысленных перемещений с родной Коломы был послан отбывать под Ленинград отбыл и в самом Ленинграде был и привез в семье ярких тканей и все ж много лет потом жаловался землякам из Эком прислал из Ленинграда ох скучно там у вас ох плохо